Глава 19. Торговые гости в Черном Бору были довольны проходящими торгами, ожидая большие прибыли. Этот год оказался для всех удачным. Пушнину охотники доставляли со всей округи знатную. И знахарка местная порадовала, приготовив большое разнообразие настоев и зелий для купцов. Говорили, что болото щедро в этом году редкими травами отделяют, потому молодежь Черного Бора с удовольствием на сбор трав и кореньев входить стала. А еще охотники с молодыми воинами на всю округу прославились, на монстра из болот, пришедшего сходив, и на копья его взяв. Будет о чем сплетничать долгими вечерами в соседних поселениях. Пока византийцы киевские купцы в удивлении головами крутили, пройдохи новгородские шкуру монстра сторговать успели, и пожили его волшебные удочки стали закидывать, но купец местный им отказал. Волхву со знахаркой она нужнее». Ну и местные редкий товар купцам принесли – поющие вещи. Волхов подтвердил, что они настоящие, и рассказал, что и для чего нужно. Купцы новгородские недолго думали и спросили разрешения у старосты Черного Бора на открытие постоянного торгового дома и строительство складов у пристани. Ну а что им осторожничать, коли такие слухи по округе пошли, и они своими глазами вестника с запретных болот прилетавшего видели – «Надо срочно торговые дела и договора оформлять. А то придет новый князь, все заново делать надо будет, а устоявшиеся связи ни один правитель трогать не станет». Вот только купцы киевские жаловались, что местные жители не говорят, где живут мастера, что изготавливают диковинные вещи. Делают удивленные глаза и головами качают. Да и византиец сетовал, что не принимают местные жители проповедников истинной веры, все за ложных богов держатся. А тут еще и слухи глупые гулять стали, будто на болотах мертвый монах ходит и людей пугает. Но и старики по черному бору часто хмурыми ходить и ворчать стали, что не к добру природа одаривает жителей столь богатыми дарами. К переменам такое бывает. А кому перемены нужны? Бывало встанут, как вкопанные, сожмут рукоять ножа или меча и смотрят вдаль. Молодежь в таких случаях стариков обходить старается. Упаси боги привлечь их внимание. Ведь загоняют до дрожи в ногах, на тренировки ратному делу потащат. Вот и сейчас собрались на площади Сигурт воевода и староста с купцом, решают, что делать надо. А делать придется много, продовольственные запасы увеличивать и молодежь тренировать. Да и запасы амуниции проверить и пополнить не мешало бы. Еще со знахаркой поговорить нужно, чтобы зелень на всякий случай побольше заготовила. «Сигурд!» — окликнул старого воина, обеспокоенный охотник угрюм. «Над поселением старый знакомый волхва кружит, все что-то высматривает». И действительно, высоко в небе ворон круги над черным бором наворачивал. «Стрелой не достать его!» — вздохнул охотник. «Высоко слишком!» «Я тебе стрельну!» — разъяренно зашипел на него викинг. «Беду накликать хочешь?» «Срочно волхва с Василиной позовите!» приказал опомнившись староста собравшимся людям. В ожидании волхва люди с любопытством поглядывали на небо, но ворон продолжал кружить, плавно махая крыльями. И только когда волхв и знахарка подошли к старости, оповестил округу о своем прибытии громким карканьем. Сделав еще круг, ворон плавно стал снижаться. И только тогда люди увидели, что он что-то держит в лапах. Опустившись пониже, ворон сбросил сверток к ногам волхва и приземлился рядом с ним. «Зачем прилетел?» — спросил его Волхов. «Я тебе уже говорил, не пойдет с тобой никто на запретный остров». Ворон не стал дослушивать старика и подтолкнул к его ногам сверток. Волхв, нагнувшись, поднял сверток и встряхнул его, раскрывая. Возмущенно каркнув, ворон подскочил к волхву и стал что-то собирать с земли. Собрав, он отступил и, уложив на землю, накрыл своей лапой. и зачем ты мне принес этот кусок шкуры спросил ворона волхов подожди яр заволновался купец подходя к волхву угрюм подойди посмотри на это да что там смотреть пренебрежительно хмыкнул охотник подходя ближе и так видно что неумеха снимал и едва ее выскреб ну еще шкура не цельная а только часть и сняли ее не более дня назад не туда смотришь возмутился купец на шкуру посмотри «Да что там смотреть?» — возмутился охотник, беря ее в руки. И замолчал, изумленно глядя на купца и ощупывая ее руками. «Что замолчал?» — насмешливо глядел на него купец. «Говори давай!» «Крот!» — проговорил удивленный охотник. «Но я не слышал о кротах, монстрах!» «Что все это значит?» — повернулся к Волхову купец. «Что ты хочешь?» — переадресовал Волхов вопрос купца ворону. Ворон наклонился и, что-то собрав клювом из-под лапы, подошел к волхву, легонько клюнув его в руку. Удивленный волхв протянул раскрытую ладонь, и ворон сыпал ему несколько зерен. — Пшено? — удивленно посмотрел на него волхв. — Ты хочешь обменять шкуру на пшено? — Яр, ты издеваешься? — возмутился купец. — Она и необработанная стоит немало. Ты хоть представляешь, сколько придется за нее крупы отдавать? «У меня нет ее столько, и, боюсь, в наших хранилищах столько не наберется!» «Ждан, не заговаривайся!» — прикрикнул на него Волхов. «Вестник не больше мешка унести сможет!» «Вот и будешь всю жизнь долги крупой, монстрам отдавать за их шкуры!» — хохотнул Сигурд. «А я могу ее обработать!» — подлил масло в огонь охотник. «Ее владелец не больше двух дней назад на себе носил!» «Помолчал бы ты уже!» — махнул на угрюмо рукой купец. Тогда ее цена еще больше поднимется. Купец посмотрел на ворона и волхва. «И у меня нет пшена», — уведомил он всех. «Только горох остался». Конец спором положил ворон. Он подошел к охотнику, отобрал у него шкуру и буквально всунул ее купцу в руки. После чего отошел и смотрел, ожидая, когда купец наконец-то расплатится с ним обещанным горохом. «Да чего уж там», — махнул рукой купец. Свернув шкуру, он передал ее охотнику. «Угрюм, обработай ее», — попросил купец. «Я заплачу». Посмотрев на ворона, купец махнул ему в сторону своей лавки. «Пойдем», — позвал он и вздохнул. «Больше меня в этой жизни уже ничего не удивит». Купец не стал издеваться над вороном, выставляя ему большой мешок с горохом. Да и опасно это, можно ведь и клювом сердце получить или глаз лишиться. По-честному поступил, насыпав в три мешочка пшена, гороха и полбы. И уложил все это в один мешок. «Раз ты такой сообразительный и умный, то сможешь еще раз прилететь, когда эти продукты закончатся», пояснил он ворону, внимательно смотрящему на него. Получив обещанный мешок, ворон с сомнением стал обходить его, примиряясь, как половчее подхватить. С силой, взмахнув крыльями, подпрыгнул, подцепил мешок лапами и стал подниматься в воздух. Удивленные люди смотрели вслед тяжело летящему ворону и перешептывались. «Лучше бы он сюда наследника привел», — вздохнул Волхв, глядя вслед улетающему ворону. А не еду ему таскал. «Пойдем на площадь», — хлопнул Сигурд по плечу Волхва. «Там столы накрыли, и народ уже собираться стал». Волхв покачал головой, о чем-то задумавшись, но с предложением Сигурда согласился и направился со знахаркой Василиной к площади. Вместе с ними пошли староста в компании воеводы, купца и охотника Угрюма. А на площади уже кипела жизнь. Огни костров играли рыжими сполохами в свете заходящего солнца. Люди уже веселились, распивая хмельные напитки. За столом основной темой стала тема о странном появлении вестника с запретного острова, находящегося в глубине заповедных болот. И периодически взгляды останавливались на старейшинах, разместившихся за отдельным столом. Старый не выдержал сигурт обращенных на него взглядов. «Может, все-таки объяснишь, что происходит? Почему ты своему вестнику говоришь, что никто с ним не пойдет? Зачем ворону понадобилась крупа? Он ведь монстр, и у него совсем другой рацион. И почему нас не хочешь пускать на запретный остров? Там вон какие монстры водятся. И видно их много, раз они уже на крупу свои шкуры меняют». «Сколько людей на недавнего монстра, вышедшего из болот, ходило?» — хмыкнул Волхв. Сколько раненых после той охоты Василина выхаживала? Только благодаря грамотному руководству и чуду в тот день никто не погиб. И после всего этого ты хочешь ввести людей в самое царство монстров и центр буйства силы? Яр, а как получилось, что сила из мира ушла, но на болотах, как ты утверждаешь, буйство силы? Заинтересовался староста. Почему бы вам не сходить в заповедные болота и не восстановить свои силы и возможности? «Ты ведь сам говоришь, что вы долго живете благодаря этой силе?» Волхв, вздохнув, покачал головой. «Всеслав был очень сильным волхвом и обладал всем объемом знаний древних», ответил он старости. С силой он сделать ничего не мог, но смог запечатать ее. Только таким образом Всеслав смог отсрочить уход силы из мира. Старик отпил из кружки хмельного напитка и бросил короткий взгляд на площадь. «Я ведь не просто так покинул свой тайный остров», – продолжил он. «Когда Добрыня ушел из мира, а Всеслав отправился на поиски наследника, сила только на болотах осталась, а по эту сторону болот места стали чистыми. Мне ничего не оставалось, как только идти вглубь болот, сохраняя свою силу и знания, или уходить сюда и постепенно терять свои силы. Там, кроме монстров, ни одной человеческой души». Здесь на много верст, кроме зверей и птиц, никого не осталось, разве что разбойный лют иногда приходил. На мое счастье, в то время я встретил викингов со славянами, решивших выяснить, кто в лесу главный. Это и определило нашу дальнейшую судьбу и Черного Бора. «А кто главным оказался, они выяснить не успели?» — хохоча спросил конунг, прибывший погостить в Черный Бор. «Видимо, я был в те времена главнее в здешних местах», — с улыбкой ответил Волхов. «Ну да, пришел, заморочил, травами ноги опутал и мороков напустил. Нам ничего не оставалось, как обоими караванами в защитный круг встать людей, спасая», — возмутилась Василина. «А этому старому пню только того и надо». Знахарка с ехидством посмотрела на старого викинга. «А так бы я этому саму веслоусому быстро усы подрезала», — со смехом сообщила она. «Да куда тебе с твоими сабельками против меча моего доброго выходить?» Возмутился Сигурд. «Так бы и кружилась вокруг беспомощно!» «Что-то давно ты по кустам не бегал!» Прищурилась знахарка. «Вот только этим ты и сильна была!» Притворно вздохнул викинг. «Скоростью и хитростью!» Волх с улыбкой смотрел на перепалку старых соратников, не раз вместе ходивших в походы. А на площади уже веселые споры начались, кто в схватке победит. Сигурд со своим опытом и силой, или Василина со своей ловкостью и хитростью. Уже начали круг создавать, чтобы силой помириться. Жаль воевода вмешался, прихлопнув ладонью по столу, народ успокаивая. Звук шлепка над площадью разнесся, как будто сухое дерево не выдержало и треснуло от напряжения. Волхв в это время молча смотрел в сторону болот и после вмешательства воеводы повернулся к старости. «В болотах кроются все ответы». Продолжил он свое повествование. «Запретный остров потому так называется, что посетить и покинуть его могут только с разрешения хозяина. Вестник на остров провести сможет, а кто выживших обратно поведет. На самих болотах только те выживут, кто силой владеет. У нас ее практически нет, а для восстановления намного времени и зелий надо. И травы для них в глубине самих болот растут. И на самих болотах что-то происходить стало. Не зря лечебные травы в таком количестве произрастать начали, и монстры к нам стали выходить. Видимо, сила разливаться по округе начала, покидая границы заповедных болот. «Яр, так зачем ворон за крупой прилетает?» — спокойно спросил воевода. «После ухода всеслава много десятилетий прошло, и никто те места не посещал», — ответил Волхв. «Нет там сейчас еды нормальной для пришлого человека». «Только травы и дичь. Но сейчас начало лета, так что только коренья и прошлогодние орехи доступны будут. А монстры и нечисть так расплодились, что нормальной дичины и не встретишь. Что наследник должен есть на этом острове?» «Тогда этот наследник должен к людям выходить, а не монстров за продуктами посылать», — возразил воевода. «Я тоже на это надеялся», — покачал головой Волхов. и надеялся, что вестник это поймет и его к нам приведет. Но, видимо, наследник по-другому решил. «Это что же, этот ваш наследник в одиночку монстров режет ради еды, а шкура так случайно сохранилась?» — изумленно воскликнул Угрюм. «Это что за монстр к нам прибыл, что в одиночку других монстров добывает и без вреда для себя мясо их поедает? Я ведь говорил уже вам, что герои ворота поселений, постучавшись, открыть могут», — рассмеялся Волхв. А мясо монстров для пользователей силы и пробудивших древнюю кровь при правильном приготовлении вреда не представляет. Да и простой человек, правильно приготовив его, ест спокойно. Особенно если под рукой зелья восстановления, лечения и воскрешения есть. На площади раздались смех и шутки после разъяснения волхва. «Да, зельем воскрешения любую дрянь без страха есть будешь», кахача воскликнул один из викингов. «Только где это зелье возьмешь в наше время?» – вздохнул другой. «Давно я уже не слышал, чтобы кто-то его варил. Нет его в нашем мире». Народ, продолжая шутить и веселиться, стал разбиваться на группы по интересам, обсуждая услышанные новости. Ребятня, перемещаясь между собравшимися группами, Розину Форты слушала рассказы о других землях и забавных случаях у людей торговых. Да и о делах посольских, под медовуху рассказанных. А слушать рассказы уже пьяных викингах о делах ратных, разбавленных походными песнями, так это вообще лучше любого представления. Но вот мальчишки стали собираться вокруг Любомилы, сидящей рядом со знахаркой Василиной на правах ее ученицы. Шепчутся, руками размахивают и о чем-то ее уговаривают. Любомила, гордая того, что получила такой высокий статус, поначалу свысока на мальчишек смотрела. Но детство взяло свое. Забыв о своем высоком статусе, она отошла от наставницы, также стала шептаться и руками размахивать. Наконец-то столь важный вопрос был решен. Любомила согласно кивнула на радость мальчишкам и повернулась к столу, за которым до этого сидела. «Дядька Яр!» — позвала волхва, осмелевшая девчушка. «А кто такой наследник? Кому он наследует?» На площади стали стихать разговоры, и все с интересом повернулись к столу, за которым сидели старейшины. Волхв с улыбкой смотрел на смело стоящую Любомилу и ребятню, кучковавшуюся позади нее, сверкая своими любопытными глазенками. «Кто наследник, мне пока неведомо», — улыбаясь, ответил Волхв. «А наследует он великому герою старых времен Добрыне». «Дядька Яр», — вышел из-за спины Любомилы Путятка, — «Добрыня больше всего прославился в войне со степняками. Расскажи о той войне». — О самой войне я только из летописей знаю, — грустно улыбнулся старый Волхов. — Мал еще был. О самих героях в той войне участвовавших знаю больше, так как знаком был с некоторыми из них. — Дядька Яр, расскажи, что в летописях написано, — загалдела любопытная ребятня. — Хорошо, — кивнул в согласии Волхов. — Подходите ближе. Я вам расскажу, что говорится в древних летописях лесной страны о нашествии клана Степные Волки. Волх задумался, вспоминая старые летописи, и заговорил, как будто читая их. Обретя могущественный венец владыка, герой Драгомир был уверен, что добился всего, что подвластно мечтаниям смертных. Однако победа обернулась поражением. Пробудив к жизни древнее волшебство, он получил сверхчеловеческую силу и защиту от оружия врагов. Однако самая могущественная поющая вещь легко овладела волей Драгомира и превратила его в человека с душою бесчувственной вещи. Подчиняясь воле Браслета, он объявил себя повелителем лесной страны, но не все князья и деревни склонились перед его волей. Жестокой расправе с непокорными помешало внезапное нападение на лесную страну клана «Степные волки». Весть о возвращении венца из небытия дошла и до предводителя клана из вечного врага лесной страны, Чтобы завладеть венцом и покорить гордый народ, он послал в ее земли могучие войска. Преодолевая отчаянное сопротивление местных жителей, безжалостные войны упорно продвигались вперед, сея вокруг разрушение и смерть, оставляя за собой горе и огни пожарищ. Отложив внутренние распри, Драгомир стал готовить свою дружину, чтобы отразить нашествие и навсегда покончить с враждебным кланом. Так в лесной стране началась война на выживание, где врагом выступило многочисленное войско степного народа. Закончил свое повествование Волхв. И цена победы или поражения в той войне было существование народов лесной страны. «Дядька Яр, — позвала заинтересовавшаяся Любомила, — ты говорил, что в той войне тебя Добрыня на болотах умирающим подобрал, а Добрыня был братом княжне Черного Бора Велеславне, Расскажи об этом. Я тогда еще мальчишкой был, когда степняки на наше селение напали. Волхов печально посмотрел на Любомилу. Они всех вырезали из-за оказанного сопротивления. Я в это время на болотах был и все видел со стороны. Волхв замолчал, вспоминая события тех страшных дней. Так уж получилось, что попал мне в руки древний травник, и я, скрыв это, бегал на болото, пытаясь изучить его. Стал он делиться своими воспоминаниями. Вот только не понял я, что травник этот не знахарем писан, а ведуном, и рецепты там на видовстве и силе основываются. Волхов в упор посмотрел на Василину, будто стараясь донести до нее какую-то мысль. Имея травник на руках и видя, что сотворили кочевники с моим поселением, задумал я черное дело, глядя на знахарку, продолжил Волхов. Задумал я сварить яд, чтобы отравить все их подлое семя. На мое счастье, Добрыня в тот день мимо проходил и заметил меня от того яда умирающего. Зельями отпоил и приказал ждать, уйдя куда-то в сторону моего разрушенного поселения. Два дня он отсутствовал, а придя, забрал с собой, отведя к всеславу в ученики. Волхов с усмешкой смотрел Василине в глаза. Всеслав долго пытал меня, как я тот яд готовил, усмехаясь, продолжил он свой рассказ, а потом твердой рукой вдалбливал в мою бестолковую голову знание, что нельзя использовать свои видовские силы для черного дела, так как сила эта в первую очередь по Создателю бьет. «Так я и не варю яды», — с возмущением заметила знахарка, «только лекарственные настои и эликсиры». «Именно так», — покивал головой рассмеявшийся Волхов, — «только почему-то многие с содроганием вспоминают твое лечение, а иные до сих пор засылают к тебе друзей и родственников, боясь самим обратиться за помощью». «Это от того, что я качественные эликсиры варю», — смеясь ответила Василина. «Они не только лечат, но и заставляют подумать несчастного о причинах к тем болезням, приводящим». Люди на площади, слушавшие беседу волхва и знахарки, стали смеяться и подшучивать над несчастными страдальцами. — Яр, много непонятного о той войне рассказывается, — спокойно посмотрел воевода на волхва. — У нас и герои, и поющие вещи были, тот же повелитель Драгомир с венцом владыка, и после этого ты говоришь о войне на уничтожение со степняками? Как такое может быть? Воевода Черного Бора был известен на всю округу своим спокойствием, рассудительностью и силой. Никто не помнил, чтобы он когда-нибудь кричал, нервничал или крушил все вокруг. «У восточных народов есть своя особенность. Они веками копят и сохраняют свои знания», — вздохнул Волхов. «У клана Степные Волки тоже были свои герои, шаманы-ведуны и мастера, которые создавали поющие вещи». И еще у них была очень жесткая иерархия, где младший беспрекословно подчиняется старшему, а в лесной стране народы и селения обособленно жили. Не было у нас единства. О многих великих героях, в той войне участвовавших, легенды слагаются, а о немало что говорится. Вечно он в тени был, продолжал допытываться воевода. Чем он прославился, раз его князем и великим героем назвали? «Для этого нужно рассказать всю историю его жизни», — покачал головой Волхов. А князем он был по праву рождения и наследования. Добрыня единственным признанным наследником Черного Бора остался после войны за венец владыка. «Вот и поведай нам об этом», — стоял на своем воевода. «А то много разговоров о наследнике в последнее время пошло, а кто он и что от него ждать непонятно». Волхов согласно кивнул и задумался, вспоминая события давно минувших дней.